Вода обняла холодом, неприятным, но вполне терпимым. Ноги коснулись вязкого ила, и Олег, чтобы не взбаломотить воду, заработал ногами, плывя под овальными листьями на глубине полуметра. Очертания окружающих предметов стали расплывчатыми, мягкими, стебли казались поросшими ворсистым мхом, еще не дотянувшиеся до поверхности бутоны и цветов похожими на ватные шарики. Гедун вынырнул, набрал воздуха, погрузился снова и чуть не столкнулся лицом к лицу со здешней хозяйкой. По извечной привычке холодной водной нежити красотка потянулась губами к его горячим губам. Но середин извернулся, всплыл, сделал пару грибков в сторону ладьи. Коли что, можно помощи попросить чтобы веревку бросили или весло потянули. Русалки они такие. Могут за ногу дернуть, чтобы погрузился, и держать, пока не сдашься на милость мерзлявой любовницы или жены. Да только семьи с русалками, люди сказывают, счастливыми не бывает Уж лучше подкидыши от нее воспитать. В шаге от ладьи виду он опять нырнул. Русалка, оказывается, все это время плыла рядом, прямо под ним. Она скользнула вперед, под борт, гибко извернулась. Олег вопросительно дернул подбородком. Хозяйка заводи указала на соседнюю ладью, протянула руку. Средин дал ей свою и тут же оказался рядом с мамкой, вмиг преодолев десяток сожений, вынырнул. «Любовод!» купаться не хочешь? Вода теплая, место спокойное. Спасибо, друг, но не надо. Когда я с тобой в прошлый раз купался, мы ладью две седмицы найти не могли. Не пойду. Мне возле Эльменя больше в воде нравится. Не примешь, значит, приглашение? Не до того ныне, друг, не хочу. Олег недовольно фыркнул, нырнул, отрицательно покачал головой русалка возмущенно закрутилась забила руками бедун пожав плечами повторил отказ хозяйка с заводи ухнулась вертикально вниз, бросив его одного середину осталось только лечь на спину и не спеша поплыть к детке надеясь что нежить хотя бы мешать не станет когда гости начнут выбираться назад в море тут по его спине От затылка к копчику скользнула холодная ладонь. От неожиданности ведун дернулся, хлебнул воды, влетел под листья. Но холодная рука не дотопила его, а подтолкнула вверх, подождала, пока он отдышится Потом, когда Олег перевернулся на живот, русалка протянула ему какой-то зеленоватый камушек и махнула в сторону судна любовода. Подволокла середину туда, снова указала на мамку. «Да понял я, понял!» — фыркнул ведун, вырываясь, всплывая наверх и хватая ртом воздух. «Да чего ж все тетки занудливы? Хоть живые, хоть утопленницы!» Холодная рука подпихнула его к борту корабля, и Олег застучал по нему кулаком. «Эй, наверху, веревку бросьте!» «Чего? Накупался?» — хмыкнул, выглядывая наружу коршун. «Ладьи перепутал». Однако веревка с частыми узлами в воду все-таки выпала. Олег, зажав посылку в зубах, забрался наверх, перевалился через борт, перехватил передачу в ладонь и, не глядя по сторонам, зашлепал мокрыми босыми ногами в сарайчик на караме У любоводов в капитанской каюте оказалось куда уютней нежели у середина. Уголок за тюфяком, укрытым персидским ковром, с ворсом в ладонь высотой, занимала библиотека, судя по количеству свитков, но вбитых в стену штырях. на может, то было собрание навигационных карт и лоций. Книги на Руси чаще делали все-таки в переплетах. В скатывалось то, что делалось от руки для узкого пользования. Грамоты, письма, договора, уложения. Записал человек для себя приметы какого-то пути, да свернул, на штырек повесил. Решил поделиться с кем знанием, тот переписал и то же, на штырек. Напротив топчана стояли точно такие же сундуки, что и на детке но угол вокруг жаровни был обит медными листами. Потолок войлочный кошмой, которая уходила и на стены, так что никаких досок из-под ковров не выглядывало. На стене висели два меча, один вместе с поясным набором, другой сам по себе, просто с ножнами. Но некая пустота все-таки ощущалась. Не хватало хранительницы уюта, женщины. Купец закрыл за собой дверь, налил в ковш немного меда, протянул Олегу: "На, согрейся. Что случилось-то?" "Похоже, это предназначено для тебя". Ведун сам впервые смог рассмотреть, что именно дала ему русалка. Кусочек зеленого камня, похожего на малахит, размером в половину ладони. По его поверхности Смешиваясь с камнем, как бы сплавляясь с ним на глубину двух миллиметров, шли причудливые переплетающиеся линии. Олег покрутил кусочек перед глазами, ничего не разглядел, кинул на топчан и взялся за ковш. Похоже на края каких-то рун. Купец наклонился за подарком, протянул руку и тут же отпрянул. «Ой, зараза, колется!» «Хозяин! Хозяин!» По палубе простучали чьи-то ноги, дверь распахнулась. «Хозяин нас в море опять выносит!» «Вот и хорошо, теперь иди!» — отмахнулся любовод. «Это не подарок колется!» Допив мед, поставил ковши на сундук ведун. «Это к русалке известие дошло, что посылка по назначению доставлена. друже Уж не знаю, от кого и зачем. Может, от матери передачка? Или русалка в тебе кровную родню почуяла и решила сокровищем поделиться, которая и руки сильно сжет? Или от напасти какой избавиться? Но передали тебе, не первому встречному путнику. Здесь мать не позовешь, далеко она. — посетовал любовод. — Я с тобой спорить не стану. Может, я штукенца и дорога зело. Однако же дорогой чаша бывает, золотая, с каменьями, и яд редко сны, в еде и питье неощутимый. Чего нам дали-то? Отраву или сокровище? Может, назад кинуть, пока не поздно? Он осторожно подрогал камушек пальцем, взял, вышел на палубу. Олег двинулся следом и громко хмыкнул. Невесть, откуда взявшиеся течение уже вынесла глубоко сидящие лоди из мелкого заливчика далекого моря. — Да, — потянул купец, — особо не разбросаешься. — А может, это вовсе и не тебе подарок? — негромко произнес середин Может матери твоей из здешних краев посылка. Узнали тебя, да и решили отправить с оказией. Со мной надо было купаться. Глядишь, и расспросил бы сам, что к чему. Ладно, сберегу пока, решил любовод. Место много не занимают, а ценность видать немалая. Простые побрякушки просто так на дне валяются, и златые самоцветы Что-то в всем камне есть. Однако же надобно на детку свиснуть. Может, хоть одежду твою перекинут, а то что ты, голый, на солнце да на ветру. — Будем проще, — подмигнул товарищ Олег. — Мне уже все равно. Он подпрыгнул, поджал ноги и с громким всплеском рухнул за борт. На мамке закричали, высыпали к борту послышался протяжный свист. Однако на детке и без того заметили своего хозяина. Ладья чуть вильнула, поворачивая нос прямо на него. За борту выпала веревка. Спустя несколько минут ведун ухватился за нее и споро поднялся на борт, заслужив одобрительные возгласы от команды. — Селён ты хозяин! — высказал общее мнение от руля александр Посидеть у моря за борт скакать. А ну, мимо бы проскочили. поди и угляди потом голову человеческую среди волн. Голова маленькая, а волны высокие. Так и остался бы тут один навеки. Ерунда!» Стряхнулся бедун и начал одеваться. «Я слово знаю. Догнал бы». «Ну, тогда тебе проще», — признал кормчий.